Друг миллионера Недавно собрались мы с старой компанией у Семена Разгоняева. Сам Семен, естественно, Игорь Трущеткин, Веня Ливандовский пришел, мученик наш ненаглядный. Собственно, Веня Ливандовский нас всех и организовал на эти посиделки. Он в кое-то поры один остался, клаву свою драгоценную на курорт выпихнул, «Ну и давай сразу же звонить по друзьям. Дескать, что же это такое, мужики, получается? Совсем забурели, сколько лет не виделись. Вон уже и нашему поколению начинают звоночки позванивать. То одного инфаркт хватит, то другого. Короче, пристыдил нас Веня. Мы и собрались». Из женщин только жена Семена Разгоняева присутствовала. Но она нам мешать не стала, закуску поставила и ушла в другую комнату с вязанием. Так что мы очень хорошо посидели. О многом переговорили, многое припомнили. А под конец даже возник у нас такой студенческий трен. Словечки разные замелькали, хохмочки, подкалывания начались. Вспомнили, между прочим, Остапа Бендера. Мы в молодости любили его цитировать. В связи с чем именно вспомнили, затрудняюсь точно сказать. Кажется, Семен стал разливать по последней. Трущеткин забастовал, ссылаясь на печень. А Семен на него прицикнул, сказал, что командовать парадом будет он. Игорь засмеялся и махнул рукой «Черт с тобой! Лей, сигуранца проклятая!». Левандовский, который конкретных реплик сроду не помнил, тоже подключился. Да, мол, здорово он за свой миллион сражался с этой сигуранцей. Вот тогда-то Семен Разгоняев, разглядывая на свет рюмку с коньяком, чего, кстати, за ним раньше не водилось, Раньше он любую косорыловку опрокидывал, не глядя. Заметил, что если уж строго говорить, то ему концовка романа «Золотой теленок» кажется надуманной, притянутой за хвост. Смешно даже читать. Такого человека, как Бендер, авторы обвешали побрякушками и подсунули румынским пограничникам на блюдечке с голубой каемочкой. «Нет», — сказал Семен, — «вот если бы он, допустим, перешел границу, ну, только не таким примитивным способом, Добрался бы до своего Рио-де-Жанейро, столкнулся там с настоящими капиталистическими акулами, профукал свой миллион и сделался безработным, тогда еще другое дело, а то как мальчишку. Но главное, они еще раньше поднакрутили насчет того, что он не мог с миллионом здесь устроиться. Это уж совсем туфта. «Да как бы он устроился-то?» спросил Веня Левандовский. В условиях нашей действительности «Устроился бы», — хмыкнул Семен. «Устраиваются, знаешь, и с миллионом, и с побольше. Я знаю такого миллионера». «Идите, идите», — подмигнул нам Игорь Трущеткин, вспомнив слова Бендера. «Я подаю только по субботам, нечего тут заливать». Но Семен не поддержал игру Трущеткина. Вместо того, чтобы сказать, как положено, «Честное слово, мосье Бендер», он упрямо повторил «Да, миллионера». «Даже, может, миллиардера, если в старых деньгах». «Хе, в старых», — разочарованно сказал Игорь. «А что, плохие деньги были?» — спросил Левандовский. «Мне, Клавдия, помню, по пятерке в день выдавала на обед. Так я на эту пятерку...» «Ну и где же он живет, твой корейка?» — спросил я Семена. «Да почти там же, где и тот жил, на берегу того же моря». «Все ясно», — сказал Игорь. «На этом берегу и раньше как было». Кол вбил, козу к нему привязал уже князь. А теперь могу себе представить, дачу завел, машину купил уже миллионер. Таких миллионеров даже у нас здесь, пруд-пруди. Сейчас любой человек может на машину накопить. Запросто. Так уж и запросто? Попытался я охладить Игоря. А что? закипятился он еще больше. Например, сам получает 300, жена его 150. На 150 живут, 300 откладывают. Насколько-насколько живут? Изумился, Разгоняев. Ну, ну допустим, на 300 живут, уступил Игорь. А 150 откладывают. Многодетный Веня Левандовский с сомнением покачал головой. А дети? Ну конечно, если одинокие, то может и проживут на 300. А если караеды... Дети! вскричал Игорь. Так ведь теперь какие дети? Сын-доцент, дочь МНС. У него 450, у нее 120. Мне стало жалко веню, у которого дети не были ни доцентами, ни МНСами, и я решил подбросить Трущеткину еще одно препятствие. А внуки? спросил я. Хо-хо-хо, внуки, сказал Игорь, мне бы таких внуков. Он в студенческие каникулы съездил с корешами на Колыму, подшабашил и привез деду на пол Жигулей 3.000 чистыми. «Три тысячи!» — схватился за седые вихры Левандовский. «Новыми?» «Нет, керенками!» «Ну, не знаю, не знаю», — растерянно сказал Левандовский. «Вот когда мне Клавдия по пятерке выдавала...» «Заклинился ты на этой пятерке!» — обозлился Семен. «Да и вы все тоже доценты, понимаешь, МНСы! Говорю, никакой не МНС, а миллионер! Самый настоящий!» «Да, мужики!» — спохватился я. Что-то мы совсем в сторону ушли от Семкиного миллионера. Давайте послушаем. И Семен стал рассказывать. «Считайте, — сказал он, — если грамотные. Почем у нас здесь дачи, к примеру, двухкомнатные с верандочкой летнего типа, сами знаете, ну а на юге, соответственно, раз в 10 дороже. Так вот, у него в хосте капитальный особняк, двухэтажный на 12 комнат, с гаражом и бетонированным винным подвалом. Это раз. В Гагре второй, правда поменьше. Там у него родная тетка живет одинокая, он ее специально из Воронежа выписал. Она ему дом караулит и вроде хозяйки гостиницы считается. Сдает на лето койки отдыхающим. Сын, студент зубопротезного техникума, недавно женился. Так он его отделил, построил точно такой же, как у себя особняк. Обставил все 12 комнат арабской мебелью, а в гараж новые жигули загнал. У самого две черных волги другой цвет он не признает. Одна, чтобы разговоров не было, на тесте записано, но тесть на ней не ездит. Выдал доверенность на дочку. 6,5, сказал вдруг Левандовский. Чего 6,5? Да я тут прикидывал по ходу, округленно, конечно. 6,5 миллионов насчитал примерно. Ну, в старых, само собой. Ну, согласился Семен, если не больше. А ты прикинь еще, сколько он так проживает. Каждый год с женой то вокруг Европы, то вокруг Азии, то Куба, Мексика, Канада. А нынче сюда прилетал. Сына у него отправили на практику, на север. Так он пароходом не стал добираться. Договорился с кем-то. Откупил вертолет на полтора суток. От камышаля до усть Чучуйки и обратно. А почем час вертолетного времени, знаете? Ого-го. Так что нафига ему Рио-де-Жанейро, когда для него и здесь Сан-Франциско? Семен отхлебнул из рюмки и сощурился. На обратном пути ко мне заскочил. Ну, Зинаида на стол собрала, я было две бутылки пшеничной достал. Так что ты, убери, говорит, назад, потом пригодятся. Открывает чемодан, а он под крышку марочным коньяком забит и красной икрой. Коньячок-то чувствуете какой? Из тех еще остатков. Гром не грянул. И стул ни под кем не скрипнул. Трущеткин сказал. Хм, проглотил миллионерские опивки и поднял глаза к потолку, прислушиваясь к поведению организма. Веня Левандовский, уставясь в тарелку, неслышно шевелил губами. Наверное, все еще подсчитывал, полный миллионер этот Семкин друг, или ему все же какого-нибудь пустяка до миллиона не хватает. Семен Разгоняев барабанял пальцами по столу, и на лице его было написано «Так-то вот, любезные, это вам не МНС и ваши». А я вдруг вспомнил про то, как Игорь Трущеткин три месяца спал в редакции на газетных подшивках. Из принципа, Игорь не хотел идти на частную квартиру, чтобы не поощрять собственнических инстинктов закаменных старух. Про то, как тишайший Вене Левандовский ударил возле стадиона Сибирь спекулянта хоккейными билетами. Веня ударил его авоськой, в которой было 4 десятка диетических яиц, и спекулянт сразу стал желтеньким, как цыпленочек. Мы спасли Веню от пятнадцати суток, скинулись и заплатили тому гаду полсотки, на которые он претендовал, а Вене дали 4,80 на яйца. Веня тогда очень переживал. «Жаль, — говорил он, — что полсотня только одна. Я бы с удовольствием еще разок его навернул, вторую порцию не пожалел бы». Хотя Веня знал, что такое для него явиться домой без яиц. Клава его точно загрызла бы. Она уже и тогда, 15 лет назад, порядочная отрава была. Вспомнил я и то, как главный наш душитель куркулей Семен Разгоняев в полном соответствии со своей фамилией разогнал однажды свадьбу у своего школьного друга. На свадьбе этой в изобилии подавались куры, но какие-то странные. Точнее, не куры даже, а исключительно куриные ножки. И Семен все острил сначала. Куда же, мол, туловище-то поулетали? Пока ему соседка потихоньку не шепнула. Чего вы удивляетесь? Теща-то женихова в столовой работает. Она их за месяц до свадьбы наоткручивала. Тогда Семен выбрал самую здоровую ногу, поднялся и объявил, что пойдет сейчас морду школьному другу натыкает за таких родственников. Родственники, все здоровые амбалы, кинулись крутить Семену руки да разве ему скрутишь? Он уже в те годы 97 килограммов весил. В общем, Семен, как-то раз бульба, таскал повисших на руках родственников по всей квартире. Они перевернули стол, побили бутылки, перетолкли ногами этих самых будто бы куриц, салаты и форшмаки общей стоимостью на 400 рублей, а на разгоняеве порвали выходной костюм. И вот теперь. «Встанем ли? Вспылим? Скажем?» Первым нарушил молчание Игорь Трущеткин. «А убедил, старик!» — сказал он весело. «Убедил. Не знаю, что там за особняк у него, а коньяк просто блеск. То-то я гляжу, печень моя помалкивает. Я, знаешь, когда местного розлива выпью, ну прямо как кирпич проглочу. А тут целый вечер поддаем и хоть бы хны».